Тресин. Болото тихой северной страны. В осенних сумерках таинственний погост. Цветут цветы. Мы не поймем их роста из заповедных недр, их сонной глубины. Порой грустят мы, вспоминаем что-то. Но что? Мы земле и земле богу далеки В гробах трясин родятся огоньки во тьме родится свет Мы огоньки бало